Часть десятая. Москва, 1977. Глава 1. Удачи очень пригодилось бы», — подумал Петрушевский, заварив крепкий чай, почти чефирь, чтобы снять усталость после неудавшейся поездки. Да, у горячего оказалось прочное алиби, и им пришлось вернуться в Москву, не солоно хлебавши. Сарчук с покрасневшими от бессонницы веками вновь и вновь перелистывал блокнот Нины, но так и не находил в нем ничего, что помогло бы сдвинуться с места. «Зачем, — спрашивается, — эта женщина шифровала своих знакомых? Чтобы мать, возможно, иногда интересовавшаяся личной жизнью приемной дочери, не догадалась, о ком или о чем речь». Впрочем, этому можно было найти множество объяснений, только они тоже не помогли бы ни на йоту. Дребезжащий телефонный звонок заставил Петрушевского вздрогнуть и снять трубку. «Петрушевский слушает. Толя, — узнал он голос дежурного капитана, — только что звонили из аэропорта. Один гражданин пытается провести в Вену коллекцию старинных украшений». Следователь стрепинулся. «Кто вы? У него проверили документы?» «Проверили», — успокоил его капитан. «Это наш старый знакомый Василий Большаков». «Выезжаем», — коротко бросил Анатолий и повернулся к Сарчуку. «Витя, нам улыбнулась удача. Кажется, выплала коллекция Поляковой. Причем у нашего старого знакомого Большакова». «Васеньки!» — обрадовался Виктор и взрошил длинный чуб. — Ну надо же, и тут он, красавчик, засветился. Сейчас приму его в свои объятия. Желтые милицейские «Жигули» ждали их возле управления. Опытный водитель домчал до аэропорта за полчаса по почти пустому Ленинградскому шоссе. Вбежав в зал ожидания, битком набитый людьми, Петрушевский безошибочно остановил взгляд На лосоватом мужчине лет пятидесяти, одетом в расклешенные черные брюки и канареечный притаренный батник, писк моды. Он знал, что Василий слыл большим пижоном, ухитряясь доставать одежду из березки. Если это ему не удавалось, лучшие портные Москвы шили для коллекционера супермодные вещи. Впрочем, коллекционер, это было громко сказано. Среди милиционеров Вася считался жуликом от искусства. Он никогда не брезговал покупать крадено, а потом сбывать его в своих кругах в три тридрога. Но при всех недостатках Большаков вызывал определенное уважение. Он не работал с подделками или дешевками. Мимо пропавшей коллекции Поляковой, такой рвач не прошел бы, если бы она замаячила на его горизонте. Осталось надеяться, что именно ее жулик и пытался вывезти в Австрию. Петрушевский смело направился к моднику, прижимавшему к себе небольшой чемодан. Однако тот, вероятно, краем глаза увидев следователя, молниеносно вскочил на ноги и бросился в конец зала. Там находился мужской туалет. Сарчук, сорвавший с места, словно скаковая лошадь, понесся следом. Он не ожидал от Василия такой прыти. Жулик никогда не проявлял тягу к спорту. Большакова удалось поймать не сразу. Он успел заскочить в кабинку и закрыть дверь на щеколду, которую Виктор выбил с махом кулака. Василий стоял на коленях перед унитазом, готовый дернуть за цепочку и смыть содержимое. «Стой, дурак!» Оперативник силой оттолкнул его. Тут подоспел Петрушевский, кляня новую обувь, благодаря которой натер мозоли, мешавшие передвижению, и они вместе скрутили «коллекционера» в кавычках. «Хорошо, что вовремя подоспели», — Виктор кивнул на унитаз. Следователь склонился над ним и ахнул. В воде сверкали бриллианты. «На первый взгляд похоже на наших красавчиков», — улыбнулся Петрушевский. Но тут явно не все. «Вася», — обратился он к притившему Большакову, — «нехорошо бегать от милиции. Разве тебе мама этого в детстве не говорила?» Коллекционер попытался что-то сказать, но закашлялся и закрыл рот рукой. Анатолий пристально посмотрел на него. «Вася, а ты часом пару безделушек не проглотил?» Расширенные зрачки жулика выдали его с головой. «Все-таки проглотил», — понял следователь. «Но ты, Вася, идиот. Представляешь, что будет с тобой минут через пятнадцать? Ты думаешь, все выйдет естественным путем? Как бы не так. Острые края бриллиантов проколют кишки и вызовут кровотечение. Даже не знаю, что теперь делать». Можем и не довести до больницы. — Пожалуйста, спасите! — прошептал побелевший, как полотно, модник, расстегнув пуговицу батника. — Если только ты, как на духу, нам все расскажешь, — заметил Анатолий. Василий молитвенно сложил маленькие пухлые ручки. — Клянусь! — Давай, Виктор! — поторопил Петрушевский коллегу, собравшего с со дна унитаза бриллианты, И вдвоем они повели задержанного к машине. Большаков, будто сдувшись и мигом утратив весь свой лоск, покорно влез на заднее сиденье. Он тихонько вслипывал, и милиционеры понимали, что этот дурак по-настоящему напуган. Думал ли он о чем-нибудь, глотая драгоценности, если только о том, что парочку удастся сохранить? А вот теперь, когда до него дошло, что он натворил и чем это может закончиться, Василий присмирел, как ягненок. Сейчас он вызывал искреннюю жалость, и Виктор дружески похлопал его по плечу. «Не бойся, до ближайшей больницы, где сотрудники ГУВД намеревались сделать задержанному рентген, было недалеко. Несмотря на кучу народа в травматологическом отделении», Их приняли без очереди, сработали удостоверения. Люди с синяками, с ссадинами и подозрениями на переломы с интересом смотрели, как двое в форме ведут под руки дрожавшего, модно одетого мужчину в желтом батнике. «Чего натворил?» — полюбопытствовала старушка с раздувшимся пальцем. «А может, сами его и сбили, и теперь снимок делают?» — предположила она. На слова бабули никто не обратил внимания. Петрушевский и Сарчук втолкнули пленника в рентген-кабинет и хмурая женщина неопределенного возраста в белом халате, заставив Большакова предварительно выпить какую-то жидкость, отправила его за ширму. Милиционеры ждали, пока наделась снимок пищевода и желудка. Спустя некоторое время дама принесла готовые, еще влажные снимки и ткнула пальцем в какие-то затемнения. «Есть», — буркнула она, — «по виду кольцо, а тут похожие серьги. Впрочем, пусть этот идиот сам скажет, что глотал. Надо же, сколько дури в голове у некоторых». Врач обидчиво поджала губы, словно это касалось ее лично. «Слышал?» — обратился к Василию Сарчук. «Рентген, брат, не обманешь». Кайся, что слопал. Операцию, прохрипел несчастный, на него было жалко смотреть. И э, брат, после операции жди, когда ты очухаешься, невозмутимо ответил Виктор, тряхнув чубом. А нам преступников сейчас нужно ловить, так что давай, не задерживай следствие. Большаков вздохнул, видимо, осознав тщетность упорства, и начал рассказывать пока его вели в палату. Пару дней назад на него вышли солидные люди. Понятное дело, солидными они значились в криминальных кругах. Кто? Пусть товарищи сыщики не спрашивают. Если он назовет хотя бы парочку фамилий, ему не жить. Говоря о сообщниках, Вася заикался и запинался, но подбадриваемый Петрушевским продолжал дальше. По словам этих серьезных людей, один человек хотел сбыть старинную коллекцию украшений по смешной цене. Когда ему перечислили примерный список драгоценностей и назвали сумму, Большаков сразу понял, что речь идет о краденом. «И чего же позарился?» — спросил Анатолий. «Не позарился бы, ямороя бы не нажил». Жулик стукнул себя по голове. Да без попутал, товарищ начальник, признался он. Цена больно привлекательная. За такую порой и десяток колец не купишь. А тут старина, да какая. Короче, сломался, каюсь, грешен. Они уже подошли к гастроэнтерологическому отделению, и молодая медсестра, уточнив, кто они, указала на отдельную палату. Вам сюда. Операция через три часа. «Сейчас возьму анализы». Коллеги подтолкнули Большакова в его временные хоромы. «Повезло тебе», — усмехнулся Виктор. «Лежи, отдыхай, жизнь свою никчемную перебирай, да думай, как в тюрьму не загреметь. Впрочем, ты это уже делаешь. Продолжай, голуба ты наша». Вася нервно глотнул. Острый кадык дернулся на его шее. В общем, потом мне позвонил тот самый продавец, признался он, и сразу назначил встречу. Меня удивило, что она планировалась в сквере спального района в полночь, как в дурацком шпионском фильме. Я должен был сидеть с деньгами на скамейке и держать в руках комсомольскую правду. И я выполнил его условия. Мужчина поежился. Честно говоря, жутко торчать под фонарем совершенно в одиночестве, словно в комнате ужасов. Шелест листвы принимаешь, за чей-то шепот вздрагиваешь от каждого звука. Кушка о ноги потерлась, чуть сознание не потерял. Но продавец появился вовремя и выглядел будто дьявол. В черном длинном пальто, несмотря на жару, и в черной шляпе, скрывавшей лицо. «Вы, Большаков?» — уточнил он каким-то странным голосом. Я кивнул. «Покажите деньги», — велел продавец. «Пришлось повиноваться, хотя любой на моем месте должен был попросить его предъявить товар. Впрочем, он меня не обманул. Взгляните сами». Незнакомец развернул пакет, и при свете фонаря блеснули бриллианты. Как я и обещал, старинные гарнитуры. Правда, в одном не хватает сережки, но это уже не моя вина. Я почему-то подумал, что он потерял ее при ограблении. «И ты не ошибся», — вставил Виктор. «Давай дальше». «А дальше ничего интересного не было», — Василий дернул плечом. «Я отдал ему деньги, он сучил мне сверток и растаял в темноте». Модник жалостливо посмотрел на Анатолия. Товарищ следователь, если вы меня спросите, как он выглядел, ей богу не скажу. Не потому, что не хочу, а потому, что он замаскировался, гад. Роста вроде высокого, по голосу не старый. А больше ничего, хоть убейте. Вася, но ты же наблюдательный человек, улыбнулся Анатолий. При твоем занятии иначе нельзя. Неужели ты не обратил внимания? На какую-нибудь мелочь. Белый лоб задержанного сморщился. Казалось, он собрал все усилия, чтобы хоть что-то восстановить в памяти. У него были билеты спортлото. Вдруг радостно проговорил Большаков. Когда он клал в карман деньги, сперва достал из него пачку, много билетов, понимаете. Сотрудники это понимали, пока не понимая другого. Как эта информация поможет следствию? Вася обхватил голову руками, стараясь хоть чем-нибудь оказать содействие милиции. Однако медсестра, подошедшая с баночками и пробирками, настоятельно рекомендовала стражам правопорядка покинуть палату. Большакова начинали готовить к операции. Оставив больного в покое, коллеги вышли в душный коридор больницы. Ничего нового не узнали, огорченно заметил Сарчук. Драгоценности нашли не все. Нет, например, знаменитого перстня с Рубином, кровь по дешаха, кажется, то ли преступник потерял его, как и сережку, то ли запрятал куда-нибудь на черный день. Впрочем, кто этот любитель спортлото тоже неизвестно. Петрушевский кивнул. Он почему-то подумал не о неведомом убийце, участвующем в лотерее, а о себе и своих попытках испытать удачу. Страна предоставляла возможность без очереди и бесплатно получить вожделенные вещи: машину, холодильник. Было время, когда он сам подсел на билеты и с волнением приникал к экрану телевизора, надеясь на заветный куш. Однажды ему повезло, он выиграл целых пять рублей и пригласил жену в ресторан, где халявные деньги были благополучно проедены. А вот его сосед, горький пьяница Игнатич, с которым он не раз проводил разъяснительную работу, с первого раза попал на «Жигули». Праву мужика, разумеется, не было, получения их не предвиделось, его не раз забирали в ЛТП на лечение, и он состоял на учете в наркодиспансере. Домочадцы надеялись, что он поступит как умный человек, продаст машину и сделает взнос за кооперативную квартиру, которая была нужна и ему, и его семье, как воздух. Они в восьмером ютились в маленькой двушке. Однако Игнатич об этом и не помышлял. Он поставил «Жигули» во дворе, словно на зависть соседям. На вопрос о расширении жилплощади огрызался Мол, это его дело. И вскоре все заметили, что у машины потихоньку пропадают запчасти. Сначала исчезло заднее колесо, потом переднее, потом и остальные. Дело дошло до дворников. Соседи посоветовали Гнатьичу найти какой-то выход, иначе от автомобиля ничего не останется. Но в ответ услышали матерную брань. «Почему расхитители добра соседа несколько не беспокоили?» Петрушевский понял позднее. Как-то ночью, возвращаясь с работы, он увидел Игнатича, крадущегося к своей машине с инструментами. Это все прояснило. Хозяин сам воровал детали и пропивал их. Все прекратилось, когда от красных «Жигулей» остался один корпус. Несчастная жена алкоголика Рита... Каким-то образом ухитрилась продать последнюю часть дровой машины, чтобы сохранить хоть какие-то деньги от выигрыша. Хозяин устроил ей скандал, вероятно, намереваясь забрать себе барыш. Однако Рита выстояла, деньги не были пропиты. Вспоминая об этом, Петрушевский думал, почему судьба оказалась благосклонна к человеку, которому машина совсем не требовалась, вернее, требовалась, но вовсе не для того, чтобы на ней ездить. Может, ему давали шанс? Скорее всего, так. Вот почему он не верил в судьбу. У каждого человека всегда есть выбор, как поступить. Не все оказываются перед ним в экстремальной ситуации. У многих хватает времени подумать и все взвесить, однако потом они все равно клянут злодейку судьбу. От «Спортлото» мысли следователя снова перенеслись к преступнику. Где искать этого человека? Впрочем, у них лишь один выход — продолжать изучать блокнот Нины. Петрушевский не сомневался, что там есть имя убийцы. И пусть им предстоит кропотливая работа, но они его вычислят. «Обязательно».